глава 36. бои прошли а вместе с ними и дедлайн на работе первое время рита была как на иголках все время ждала оврала недовольство крика начальства задержек до ночи но все шло мирно рита приходила на работу к девяти утра иногда к десяти к семнадцати ее как правило уже выпроаживали домой а то и раньше казалось бы радуйся Но Рита не могла. Она болталась по улицам, пока не начинала отчаянно мерзнуть. Сидела одна в кофейнях, отогреваясь чашкой горячего шоколада. Бродила по торговым центрам, убеждая себя, что ей необходима юбка какого-то несуществующего фасона и точно такой же расцветки. И с упорством искала такую юбку, платье, сапоги, что угодно. Дома находиться было невыносимо. Немного скрасил существование Риты папа, когда несколько дней жил у нее. Он поругался с мамой. Причину Рита не спрашивала, боясь услышать, что всему виной она, Рита. Иван в категоричной форме запретил общение Веры с дочерью, пока та сама не захочет. Странно, Вера послушала мужа. Что в это время творилось в родительской семье, Рита не знала. Но почему-то позднему звонку отца вовсе не удивилась. Папа мог снять гостиницу на несколько дней, но предпочел пожить у взрослой дочери. Риту это почему-то обрадовало. Оказалось, Ивану давно предлагали повышение по службе с переездом в Москву. Он отказывался, по большей части из-за жены, не желающей менять привычный образ жизни, и дочери. Накануне Иван принял решение – Вскоре его ждало новое место, обязанности и место жительства. Вера Абрамовна оставалась в Санкт-Петербурге. «Это временное решение», — сказал папа. Рита сделала вид, что поверила, а ночью случайно подслушала телефонный разговор. Из него стало ясно, у папы есть любовница, давно, и, видимо, она и поедет с ним в Москву. Рите бы обидеться за маму, а не выходила. По умолчанию она встала на сторону отца. Один вопрос не давал Рите покоя, несмотря на то, что ответ никак не повлиял на будущее. Ей было интересно, кто же ее биологический отец. Знал ли его Иван, видел ли? В том, что это не Иван, Рита поняла как-то сразу, вдруг. И дело вовсе не в словах мамы, брошенных в сердцах и пылу ссоры. Достаточно было немного вспомнить подумать, как становилось ясно то, чему Рита ранее не придавала значения. Вера познакомилась с Иваном, будучи в положении. Рита появилась через три месяца после свадьбы родителей. А познакомились они, мама несколько раз проговаривалась, за два месяца до свадьбы. Рита же родилась в срок, девятимесячным, почти килограммовым младенцем. Спросить Рита так и не решилась. Папа прожил несколько дней и, сев на такси, уехал в свое счастливое будущее, взяв обещание звонить как можно чаще и обращаться при любых обстоятельствах. Он пообещал, что взносы за квартиру продолжит оплачивать. Предложил платить целиком, не только свою часть, а то и погасить кредит целиком. Рита же отказалась. Она справлялась сама. Было приятно, что у нее получается но заверила, что в случае трудностей непременно обратиться. После отъезда папы Рита нашла пластиковую карту с приколотым пин-кодом и небольшой припиской папиной рукой «Стабилизационный фонд». Карточку она убрала на черный день, а сама продолжила жить по средствам. Благо, заработная плата в Ирбисе позволяла не слишком экономить. В этот же день погода была хуже некуда. К дождю с прорывающимся снегом добавился шквальный ветер. Штормовое предупреждение во всей красе. В ближайшие кофейни не хотелось. Горячий шоколад не казался привлекательным. Сливочный суп из морепродуктов против обыкновения не вызывал аппетита. Прогулки по торговым центрам в поисках неизвестно чего надоели. Рита приняла волевое решение ехать домой. Приготовить нормальный ужин порадовать себя вкусненьким, а потом смотреть сериал, пока не уснет. Один вечер наедине с собой она сможет провести, не бегать же всю жизнь от себя. Так и поступила. В универсаме у метро купила все необходимое, даже бутылку некрепкого вина. Продавец сказал, что оно фруктовое и сладкое. На такси добралась домой. Долго и старательно отвлекалась на приготовление ужина потом на сам ужин. Вино же только пригубило, остановившись на двух малюсеньких глотках. Действительно было вкусно, но запах Рити не понравился, да и перспектива головной боли останавливала. Сериал не оправдал ожиданий. Рита старательно всматривалась в сюжет, актерскую игру, декорации. Пыталась заинтересоваться, дать шанс, но в начале третьей серии не выдержала. Выключила и уставилась на часы. Десять вечера. Спать не хотелось совсем. Читать тоже. Заниматься ночью уборкой глупо, да и чисто у Риты в квартире, так будто она не желая. Ни пылинки, ни соринки, ни случайно разбросанного нижнего белья. От нечего делать вспомнились последние бои, устраиваемые Ирбисом она не пошла смотреть в зал предпочтя провести время во внутренних помещениях даже когда ее работа была окончена победу стива коулса и букет роз для джен доставленный курьерской службой когда самолет со спортсменами уже поднялся в небо устремляясь через океан женя вздохнула глядя на ярко красные розы фыркнула оттащила букет к себе в свой кабинет а вечером и вовсе забрала домой предварительно тщательно завернув в бумагу. Все-таки интересно, что связывает Стива Коулса и Джен. Он влюблен, а она... Любить мировую звезду спорта – не самая лучшая идея для обычной девушки. Рита быстро набрала в поисковике имя Стива, нашла его Инстаграм и в любопытстве пробежала глазами. Ничего особенного. Фотографии до боя, после, разбитая губа крыло самолета, Стив в домашней обстановке, в нелепой пижамике-гуруме оранжевого цвета и с гребнем, как у дракона или динозавра. Действительно, огромный ребенок с татуировками на лице, теле и ниже пояса. Увидела Рита и фотографию своего поцелуя со Стивом. Под ней были тысячи комментариев, как и почти под любым постом звезды. На разных языках мира На русском тоже. Кто-то желал удачи кумиру, кто-то шутил, что такой талисман точно принесет победу. А кто-то и отвешивал критические замечания в адрес Риты, а то и вовсе поливал ядом и слоем желчи. Странно, еще два месяца назад Рита бы расстроилась, а сейчас пролистнула эти комментарии, как ничего не значащее в ее жизни. Они действительно были лишь незначительным эпизодом, не имеющим к ней никакого отношения. Уже почти закрыла фотографию, а за ней и профиль, но Ритины глаза сами, без ее участия, зацепились за набор букв. До болезненных спаек знакомый. Риту будто пнули в солнечное сплетение, а вместо того, чтобы выйти со страницы, Рита со старательностью первоклашки вычитывала и переводила диалог двух звезд ММА под фотографией с ее участием. выходила если верить переводчику, что красава первым делом чертыхнулся. На самом деле дословный перевод этой фразы звучал по-другому. А на дружеский вопрос Коулса «В чем дело?» ответил уже нейтральным. «Красивая девушка. Уверен, она принесет тебе удачу». Рука стремилась нажать мышку, зайти в знакомый профиль. Увидеть, да не менее, губ знакомое лицо. Проигнорировать зашкаливающий сердечный ритм и слезы в глазах. Поддаться мазохизму и смотреть, смотреть, смотреть на фотографии. Рита дернула шнур стационарного компьютера. Экран погас. Она быстро закопалась в одеяло. Для верности залезла головой под подушку. С силой сдавила виски до острой боли но от слез не удержалась, как и от знакомых движений на экране телефона. Несколько несложных манипуляций, установка знакомого значка, восстановление пароля и клик. Один-единственный. Тот самый. Евсеев Олег совсем не изменился за три месяца. Он также улыбался с фотографий и коротких видео. Фотографии с тренировки, из спортивного зала, от берега океана, у бассейна, из ресторана, за рулем машины, в аэропорту. Он жил своей жизнью, так же, как жила Рита. Писал «Привет, отличный денек для пробежки» или «Спокойной ночи» или «Это божественно» про концерт какой-то дивы, имя которой Рити ни о чем не говорила. Он побывал в Париже за это время, а до этого в Чикаго, Он бегал каждое утро и возвращался из спортивного зала. Иногда его фотографировали папарацци. На нем были кроссовки оплаченного бренда, а не демократичные Нью Беланс, как на спортивной базе в забытом уголке Российской Федерации. Красава стоял напротив огромного зеркала, фотографируя себя с голым торсом. В зеркале отражалась расслабленная улыбка и слепящие белоснежные простыни, на гигантской кровати. «С кем ты провел ночь?» — сыпались вопросы. «Мое сердце свободно. Все, что получали в ответ. Евсеев Олег, звезда ММА. Красава. Жил своей жизнью. Насыщенной, довольной. С Маргарет. Рита прошлась по квартире, отпила вина. В голове зашумела. Это было то, что сейчас необходимо как и нестерпимая головная боль на утро. Стоит ли бесконечно сдерживать себя, свои эмоции, боль, бродить по улицам и торговым центрам, уговаривать себя, что суп-пюре из якобы белых грибов в соседнем кафе — чистейший восторг, заказывать, медленно есть, лишь бы убить время, не остаться наедине со своими мыслями. Когда единственный мужчина — воспоминания о котором заставляют нервы звенеть и болезненно дергаться, отлично себя чувствует в параллельной реальности. Лос-Анджелес как другая галактика. Второй фужер, кажется, был фатальной ошибкой для Риты. Она сидела на кровати, завернувшись в одеяло, и загружала фотографии в Инстаграм, придумывая на ходу посты. Начиная с лета, с рубежа новой для Риты жизни. Был там и горный приют, и конь по имени Буян, обитающий рядом, ярко-красная помада, горячий шоколад в белом фарфоре, первый снег, застывший алый кленовый лист, фото сбоев, питерский дождь, недопитая бутылка вина, растрепанные черные волосы, темно-синий лак на ногах. Концептуально. Должно быть. Рита уснула со включенным телефоном. Вырубилась, сама не заметив. Проснулась резко от телефонного звонка. Скосила глаза на часы, боясь повернуть голову. Час дня. «И...» — раздался в трубке голос Михаила Леонидовича. «Я умираю, кажется...» — прошелестела Рита. «Что случилось?» Голос начальника дрогнул. Послышались нотки заботы, так нелюбимые Ритой. «Вино. Два фужера». «О, это серьезно мелочь. Давай отсыпайся, потом в душ, бульон, аспирин. Будет совсем плохо, звони». «Ты меня уволишь?» «Я бы сказал, что первое самостоятельное похмелье надо отметить». «Но, боюсь, мы тебя потеряем после отмечания», – заржал в трубку Михаил. Рита отложила телефон, а потом нажала отбой. Было плохо, а громкий смех Розенберга не добавлял хорошего самочувствия. К вечеру Рита смогла передвигаться по квартире, даже поела, и еда осталась в ее измученном похмелье организме. «Душ же и вовсе вернул к жизни, пусть не к активной», Но она начала чувствовать конечности и могла двигать глазами. Больше не напоминала сама себе ржавого, потерянного робота на планете Железяк. Она взяла в руки телефон за секунду до того, как он зазвонил. Рита не посмотрела на номер, а если бы посмотрела, не узнала. — Как ты себя чувствуешь? — прозвучало с того конца мира, будто с того света. а А-а-а! А что она могла еще произнести? Рита и говорить не могла. Единственное желание было отбросить телефон, завизжать от растекшейся, горячей, свинцовой боли в груди, шее опалившей губы. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Интересно, какой час в Лос-Анджелесе?» «Нормально», — проговорила Рита и отключилась. «Тут же, подпрыгивая с кровати...» первобытном ужасе, оглядываясь по сторонам. Трясло сильнее, чем с утра. Ледяными прутьями стягивало дыхание. Пальцы онемели. Тошнота подтянулась из желудка к горлу. горечь села во рту. Боль возвращалась. Закручивала внутренности в спирали. Вибрировала. Кололась битым стеклом. Медленно, как к ядовитой твари. Рита протянула руку к телефону. Нажала значок Инстаграма. Одиннадцать новых постов в ее профиле. Одно смазанное селфи, говорившее о состоянии Риты накануне вечером. Хотелось плакать от невыносимого стыда. От всего, что произошло в ее жизни в последние месяцы. А сильнее всего — от звонка из другой вселенной. От неуместности этого звонка. Три месяца Рита училась жить без его улыбки, без запаха геля для душа и карамели. Без вкуса губ, без памяти, без чувств, без воспоминаний, без кожи. Пока Красава фотографировал себя на фоне кипенно-белых простыней, Рита училась жить заново. Просто училась жить. «Коня зовут Буран», — увидела комментарий с незнакомого аккаунта. «Когда в Будапешт?» Написано было под фотографией черной пряди. «Не знаю», — честно ответила Рита и посмотрела на календарь. «Впереди длинные выходные. Шенгенская виза у Риты открыта». Ирбис подсуетился. «Значит ли это, что на этих выходных она увидит Будапешт?» «На ноябрьских». Еще раз ответила и улыбнулась. Вдруг. Беззаботно. Жду отчет.